Глава третья. Тракт я нашла, хотя не сразу. Заплутала немного в том буреломе. Впрочем, далеко от проталина я не отходила, так что ориентировалась на просвет среди деревьев. Идти было тяжело, колючие кусты и корни мешались. Так что пришлось даже подоткнуть платье, чтобы его не порвать. Не дойдя до дороги метров пятьдесят, но уже отсюда, увидев оживлённое движение, в основном из конных экипажей, а также просто людей верхом, Я решила перекусить. Одна проблема. В отличие от города, тут нет воды. Впрочем, здесь в чаще не особо жарко. Но и эту проблему надо решать. Немного подкрепилась, действительно немного, потому что объесться после двух с половиной дней голода — это пока и было в сознании, а еще неизвестно, сколько пролежало без него. Не слишком хорошая идея. После еды пошла дальше, остерегаясь попадаться людям на глаза. то есть шагала по лесу, стараясь просто не упустить тракт из виду. Что мне не слишком нравилось, так это то, что мой путь часто пересекались звериные следы, и были они далеко не маленькими. А еще на некоторых деревьях были видны зазубрины, будто большая кошка о них точила свои когти. Что-то идея ночевать в лесу мне кажется безумной все больше и больше. Кстати, если тут и правда есть крупные опасные ночные хищники, То, что меня вчера никто не съел, иначе как везением, сложно назвать. И что теперь делать? Поворачивать? Изначально-то у меня был какой план? Я думала прийти в новый город, сказать, что по дороге меня ограбили, и наняться на работу. Это могло бы и тут сработать, если бы я знала, где меня могут опознать, а где нет. Но мне не хотелось рисковать встретить знакомых. Не знаю почему, но у меня было прямое отторжение этой идеи почти на физическом уровне. Невольно возникает вопрос, а сама ли я попала под экипаж? Что-то тут не то, что-то тут не чисто. С чего бы меня выставляли из больницы сразу? С чего бы этим парням за мной следить? Самая первая мысль у меня была, что по какой-то причине меня ищут жандармы. Но тогда они либо пришли бы сразу в больницу, либо встречали меня на пороге. Вторая мысль, что раз я потеряла память, то могу стать лёгкой добычей. Особенно, если меня никто не ищет. Возможно, но зачем? Сделать из меня жрицу любви? Да с такими телесами из меня только жрицу холодильника можно сделать. Хотя, конечно, это вопрос на любителя. Если тут есть рабство, это как один из вариантов. Но уж больно хлопотный, тем более, что я какая-то светлая ренна. А может, в этом дело? Хотят получить в качестве рабыни светлую ренну? Возможно. А может, врачи решили, что мой случай странный, и лучше меня сдать на опыты? И в этом есть смысл, но не сказать, что они повели себя как-то необычно, когда меня обследовали. Признаков заинтересованности, нервозности, переглядываний там каких-нибудь точно не было. И ещё один момент. Если меня действительно сдал кто-то из больницы, не обязательно, кстати, врачи, хотя подозрительно, что они меня так рано выгнали. Так вот, почему меня не схватили прямо, когда я вышла? Я же стояла, озиралась, глазами хлопала. Хотели проверить, не пойду ли я домой? Действительно ли ничего не помню? Может, надеялись, что я пойду в жандармерию, как мне и советовали? А оттуда бы меня уже не выпустили. Или дело в том, что вокруг было банально много народу. Хотя на самом деле похитить человека среди толпы проще простого. Ладно, это сейчас не важно. Важно другое. Я понятия не имею, сколько идти до следующего города. Возможно, не один день. есть вероятность, что по дороге меня съедят. Однако я не развернулась, я продолжила размеренно шагать вперёд. Через какое-то время впереди я увидела проталину, потянула дымом, ржали лошади. Аккуратно подобралась ближе увидела большую стоянку. Вероятно, здесь давали лошадям немного отдохнуть и напиться. Тем более, что за стоянкой серебрилась, поблёскивая на солнце своими водами небольшая речушка. «Ну, то есть как небольшая?» Смотря с чем сравнивать, не Волга, конечно, но и вброд такую вряд ли перейдёшь. Собственно, для форсирования сей водной преграды имелся каменный мост, который я никак по лесу не обойду. Ещё один камешек в огород моей идеи идти дальше. Вздохнув, я пошла налево, вверх по течению. Возвращаться не вернусь, ждать ночи, чтобы в гордом одиночестве перейти мост, тоже идея так себе. Так что посмотрим, может, где-то можно переплыть? Что, это тело не умеет плавать? «Так-то я умею. И неуспешно текущую реку метров двести в ширину я, наверное, смогла бы переплыть. В том теле вообще без проблем. А если эта туша не хочет утонуть, то тоже переплывёт, никуда не денется». Так я брела вверх по реке, пока не начала смеркаться. Я уже давно вышла из чащи и шла практически по склону, поскольку оказалась на высоком берегу. По реке изредка проплывали небольшие лодки, но судоходный в общепринятом смысле слова она не была. Переплыть её было можно, тем более, что, как мне показалось, она была не очень глубокой. Но вот лес на той стороне... Если чаще на этой заставляла поёжиться, то на ту сторону мне отчётливо не хотелось. Тот лес настолько непрогляден, что, когда я всматривалась в него, было ощущение, что в нём клубится какая-то тёмная дымка. Казалось мне, со страху или от усталости очень сомневаюсь. Что-то там было... и дикие большие кошки из этого леса по сравнению с тем, мне уже виделись милыми котятами. Мне еще днем показалось странным, что привал и водопой для лошадей делают недалеко от города. Это я шла с раннего утра и до обеда, а лошади это расстояние за часа полтора покроют. Так может, дальше очень долго остановиться возможности не будет? И еще одна странность — город. Где строили в средневековье города? Всегда на реках. Больших или маленьких — неважно. Но доступ к воде должен был быть. Здесь же. Хотя я не отрицаю, что река около города могла быть, просто с той стороны, которую я не видела. Всё же производство требует много воды, да и водопровод тоже. Честно говоря, я не знала, что делать дальше. Уже абсолютно очевидно, что никакого селения до темноты я не найду. Возвращаться тоже не успею. Заночевать здесь, на склоне под открытым небом — Не то, чтобы мне не нравилась эта идея. Просто было ощущение, что из чаще на той стороне на меня кто-то смотрит. Я старалась гнать от себя эти мысли, но получалось плохо. Паранойя? Возможно. Но стопроцентной уверенности у меня нет. Когда я уже прикидывала, как бы уместиться на дереве, чтобы не свалиться и не переломать себе все кости, позади меня послышался какой-то шелест и тихий такой, порыкивающий звук. Если я думала, что это тело не умеет быстро бегать, то я серьёзно ошибалась. Думаю, я сегодня легко дала бы фору кенийским бегунам, стартовав с места практически со скоростью звука. Не знаю, сколько я так бежала, но остановилась, наверное, только через несколько сотен метров, если не километров. За мной никто не гнался, но и остановилась я не просто так. Знаете, как бывает? Смотришь на что-то, и все волоски на твоём теле начинают медленно вставать дыбом. Вот я сейчас смотрела на это что-то и чувствовала, как шевелятся волосы на затылке. Сначала я даже не поняла, что это, но чем больше я вглядывалась, тем больше понимала, что это дом. Точнее, маленькая избушка. На курьих ножках. Ага. И живёт в ней добрая бабушка с клюкой и крючковатым носом, которая любит есть юных девиц на ужин. Нет, конечно, никаких ножек у домика не было. Да и выглядел он вполне заброшенным. Но ведь это совершенно жутко — встретить посреди жуткого леса с жуткими тварями жуткий домик, верно? Впрочем, выбор у меня особого не было. Так что я, решительно откинув страхи и презрев опасности, направилась к этому дому. Но даже если это портал в ад, так и что? Всё лучше, чем меня кто-нибудь здесь съест или не знаю, что сделает то существо с другой стороны реки. Подойдя к дому, я его осмотрела со всех сторон, даже со стороны леса. хотя, если честно, он и стоял полностью в лесу. Сомневаюсь, что его было видно с реки. Впечатление жилой избушка явно не производило, но я всё-таки постучала перед тем, как толкнуть дверь. И тут же чихнула от поднявшейся пыли. Здесь явно уже очень долго никого не было. В последних отсветах солнца я успела немного осмотреться. Домик был бревенчатый, состоял ровно из одной комнаты, имел небольшую печку и заканчивался прямо крышей. без всякого потолка или чердака. Меня это даже немного успокоило, потому что чем больше того, чего я не могу охватить взглядом, тем страшнее. А ещё домик и изнутри был похож на прибежище бабы-яги. Повсюду висели травы, какие-то пучки непонятных веников. Стояли котелки разной формы и размера, большой стол в центре, слева сундук, а всю стену справа занимал стеллаж с книгами и какими-то баночками с ингредиентами. Было ощущение, что я попала в убежище травницы маньячки. Единственное, что на самом деле успокаивало, здесь действительно уже очень давно никто не жил и даже просто не приходил. Разобраться совсем я решила завтра, а сейчас прикрыла дверь и опустила огромный засов на нее. Подергала, но она стояла очень крепко. Окон, кстати, в домике не было, и это навело меня на очередные подозрения. Пробравшись на ощупь к кровати, Я на неё легла и прикрыла глаза. Всё, конечно, было в пыли, но мне почему-то совершенно не хотелось всё это вытряхивать в темноте и наводить порядок. Было острое ощущение, что засов на двери надо опускать до захода солнца. Всю ночь мне снилась какая-то галиматья Несколько раз я просыпалась. Мне казалось, что за дверью кто-то есть. Он ходит, но к домику не приближается. Вдалеке кто-то порыкивал и временами пронзительно визжал. Лес жил своей дикой жизнью. Не сказать, что это была приятная ночь. Ведь мой предел общения с природой — лужайка перед домом на дедовой даче. Как они там? Меня ведь, наверное, давно похоронили. Я же неизвестно сколько путешествовала сквозь этот серый поток. Может, прошли уже годы, десятилетия, и моих родных уже самих нет в живых. От этих мыслей стало невыносимо больно, и я постаралась их отогнать. Так и промучилась всю ночь. Хотя, конечно, и поспать тоже удалось, особенно под утро. Но рано или поздно нужно было вставать. Тем более, что через немногочисленные щели уже начал пробиваться яркий солнечный свет. Встала, прислушалась, но ничего страшного не услышала. Рывком распахнула дверь и вышла на улицу. А за мной тут же взметнулась пыль. Ну что ж, утро — это как раз то время, чтобы навести порядок. Но в первую очередь надо налить воды. Найдя пустую банку, я нашла спуск и уже буквально через 50 метров нашла тихую, уютную заводь, которая вела порядком заросшая лесенка. Ступеньки были просто вырыты в земле. Не слишком удобно, нужно идти через кусты. Зато она была стопроцентно скрыта даже от тех, кто в эту заводь заплывает. Кто бы это ни сделал, он явно хотел свое местонахождение скрыть. Аккуратно обойдя заводь по кругу, а тут был небольшой полугий берег, я налила воды из реки. Всё же проточная вода — это гораздо полезнее для здоровья, чем застоялая. Ещё не хватало какую-нибудь малярию подхватить. А в бухточке можно помыться и постираться. Но это потом, сначала уборка. Вернувшись в хижину, я перво наперво сняла и вынесла все сушёные веники, те, с которых листья уже облетели. А вот пучки засушенных трав моя интуиция велела оставить. Да они мне не мешали, висели себе под потолком. Потом подмела пол от мусора, принялась за влажную уборку. Это не заняло много времени. Правда, приходилось несколько раз ходить за водой. Протерла стол, полки, корешки книг, склянки. При ближайшем рассмотрении в них не было ничего страшного. Никаких частей тела или засушенных лягушек. Да и вообще все было на удивление мило и уютно. В большом старом сундуке лежала одежда. На кого-то ростом с меня, но при этом худее в два раза. Ладно, это как раз тот идеал, к которому мы будем стремиться. Кстати, одежда та женская. Пара платьев очень похожих на то, что на мне, но получше качеством. Ещё одно похожее по затасканию, будто повседневное. Брючный костюм с эполетами, похожий на мундир, но тоже женский. Пара просторных рубах и штанов. Может, даже я в них влезу. А потом я обнаружила кое-что интересное. На самом дне под горой одежды лежала шкатулка, и она была заперта. Ключа нигде не было, но оставлять что-то неосмотренное не хотелось, поэтому я, немало провозившись, вскрыла замок. При этом мою руку что-то будто дёрнуло. Мне даже почудилась яркая кратковременная вспышка, но я решила, что мне показалось, и лучше не обращать на это внимание, и откинула крышку. Внутри лежали деньги. Не в смысле монеты, а банковские ассигнации, то есть обычные бумажные деньги, свёрнутые в тугой рулончик, пусть и небольшой. Монеты тоже были, но немного. Сколько там хотя бы примерно, я не представляла, но вряд ли очень много. А ещё лежала пара колец и брошь. Вот они привлекли моё внимание. Нет, не роскошью. Они-то как раз были простые. Но было в них нечто, притягивающее взгляд. Некоторое время я поколебалась, но потом всё-таки отложила. Посмотрела на свои грязные пальцы-сардельки, И решила, что одену эти побрякушки как награду, когда приведу себя и своё тело в порядок. Сложив всё, что было в сундуке, я взяла чистую рубаху и штаны и пошла мыться. А потом можно и что-нибудь поесть. Кстати, еда в доме тоже была. Я нашла несколько головок твёрдого сыра, думаю, он даже не испортился. Колбаски похожи на те, что я стрельнула в деревне. Но их я выкинула от греха подальше. Ещё было несколько кусков вяленого мяса и рыбы, а также мука и крупы. необычные, не такие, каким я привыкла, но вполне идентифицируемые, как еда. Только не сказать, что этих запасов было много. Растянуть их удастся максимум на месяц. Но этого должно хватить, чтобы придумать, что делать дальше. Я решила не откладывать в долгий ящик и начать что-то делать уже сейчас. Тем более меня только что простимулировало то, что я так и не смогла влезть в штаны после купания. Рубаха худо-бедно натянулась, Но ходить, пока платье не высохнет, придётся с голой задницей. Бельё, что было в сундуке, я тоже прополоскала. Но оно мне сейчас совсем мало будет. Как говорится, на вырост. Так что первое, что я сделала, это предприняла марш-бросок на километра полтора вверх по реке. Нужно было понять, не окажется ли у меня под боком сюрприз в виде какой-нибудь деревни или города. Но нет, лес и лес. После возвращения начала активно приседать и качать пресс. Даже пыталась отжиматься, но это казалось очень сложно. Нет, на удивление, руки у меня слабыми не были. Видимо, приходилось носить тяжести. Но всё же по показателю веса моя собственная туша заметно выигрывала, и руки просто отказывались держать этот кусок жира. Потом отрабатывала ката. Если уж формировать мышцы и рефлексы, то делать это сразу и правильно. У меня сейчас проблема была больше теоретическая. Я всю жизнь занималась спортом, мне это было легко, все давалось. Да и по строению фигуры я толстой никогда не была, хотя папа шутил, что одним моим обедом можно накормить роту солдат-срочников. А это, по его рассказам, те еще звери по части поесть. Так вот, проблема заключалась в том, что я не очень понимала, как правильно худеть и как из жирной туши формировать полноценно развитый организм. Я же не фитнес-тренер какой-нибудь, и уж тем более не врач-диетолог. Не говоря про то, что выбор продуктов у меня тоже не так, чтобы велик. В конец, умаевшись, я ополоснулась и принялась за вторую часть плана — книги. С огромным трудом я читала названия, и чем больше читала, тем больше недоумевала. Ладно, это было не просто недоумение, а скорее более матерное слово. Так вот, часть книг была, что совершенно понятно, по травничеству. Причем я пролистала их и поняла, что чудо-то не случилось. Это были фолианты для продвинутых, так сказать, пользователей. Такие книги можно было бы полистать, но потом. Сейчас от них толку ноль. Ещё часть была по магии. Да-да, я сначала даже не поняла, правильно ли прочитала. Подумала, что бабка эта с ума немного сошла. Всякая эзотерика увлекается. Но чем больше я листала эти книги, тем больше понимала, что это научные труды и монографии с полными теоретическими выкладками. То есть что? «Здесь есть магия?» «Ну, предположим». «Да, то, что врачи в больнице использовали артефакты...» «Это ведь были артефакты, да?» «Для обследования, что говорили об исцелении...» «Может подтвердить, что ни я, ни хозяйка книг с ума не сошли». «Значит, магия?» «Да? Интересно, может, и мне её перепало?» «А как определить её наличие?» «Полистав и эти книги, я поняла, что чудо опять не случилось». Тут не было книг для чайников и попаданок, тем более тех, которые с трудом читают. Я многих слов просто не знала, ведь мне, похоже, достался словарный запас той девицы, в тело которой я вселилась. Это всё и про травничество, и про зелье варенья, и про магию надо будет обязательно прочитать. Но была ещё небольшая часть книг по истории. Вот за неё-то я и взялась. Вернее, это была не прямо такие история. а местные легенды, героические романы и всё в подобном духе. Судя по тому, как эти книги выглядели, это была местная художественная литература. Не то, чтобы я рассчитывала найти там достоверные исторические сведения, но кое-какое впечатление о мире, куда я попала, составить будет можно. Главное — пользоваться логикой, а не развешивать уши от красивых историй. А ещё я нашла кое-что действительно ценное, а именно карту. Правда, на ней опять же не было такого читерства, как крестик на том месте, где я сейчас нахожусь. На ней отметок вообще не было. Так что пришлось применить логику. Городов на карте было много, но прямо по центру была большая неровная темно-зеленая область, которая была помечена говорящим названием «Роща демонов». Роща? Ну, не знаю, не знаю. Больше на чащу похоже. И что-то мне подсказывает, что это именно тот лесок, который находится от меня за рекой. Карту он разделял практически пополам, и чтобы добраться до столицы, надо было проехать через него. Не знаю, насколько это опасное путешествие, но, судя по всему, не невозможное. Также я определила три вероятных кандидата на город моего появления. Но какое из них это точно, сказать было довольно сложно. Когда выберусь в город, узнаю, как он называется. А выбраться в любом случае придётся, потому что запасов на всю оставшуюся жизнь не хватит. Да и что это за жизнь такая в лесу? Отложив карту на более поздний срок, я взялась за одну из книг, которая повествовала о легендах этого мира. Она была скучная и неинтересная, читать было очень сложно. Но настойчивости мне не занимать. Да и делать тут всё равно больше нечего. Поэтому я продиралась через дебри высокопарного слога до самого вечера. А как только начало темнеть, принесла воды, съела немного твёрдого сыра и опустила засов на двери. Не знаю точно, когда становится опасно, уже в сумерках или в кромешной темноте, но рисковать не хотелось. Так и пошли мои дни в этой лесной сторожке в тренировках и чтении.